Завербовать для шпионской службы ГАНЗы. Вы ведь собираетесь на четыре года в Москву, а господину Брауну как раз нужен надежный резидент в Москве. Вот он и остановился на вашей кандидатуре, поскольку ваша мать уже давно состоит у нас на службе. Значит, Меннелю... «Здорово повезло, что кто-то догадался его убить до того, как это сделал я», — сказал Казмер. «Смерть Меннеля не остановила бы Брауна. Меннель всего лишь маленькое колесико в механизме Ганзы. Вместо него приехал бы новый. Всех ведь не перебьете». «Не перебьем!» Уж не хотите ли вы этим сказать, что Меннеля убили вы? — Если позвольте, я коснусь этого вопроса позднее, — уклонился от ответа Хубер и, беря инициативу разговора в свои руки, заметил, — не будем уходить от темы. Предположим теперь, что прибыл новый представитель Брауна, господин X. И говорит вам, инженер Табори, если вы не согласитесь сотрудничать с нами, мы донесем властям и на вашу мать, и на дядю. Вот и решайте. Согласны вы, чтобы ваша родная мать и дядя закончили свои дни в тюрьме? Но это же подлость! — С вашей точки зрения, конечно. С точки же зрения Брауна простая реальность, не говоря уже о том, что он может еще и вас самого обвинить перед властями в убийстве Меннеля. — Я не убивал его, — возмутился Казмер. Нет, вы убили его. Есть улики. Вот, послушайте. С этими словами Хубер достал из кармана миниатюрный магнитофон и включил его. Говорит Виктор. Все в порядке. Только что условились с Сильвией. Сильвия — псевдоним госпожи Табори. Через полчаса едем кататься на лодке с Казмером. Рассчитываю на успех. Парень заносчив... Но понятлив. Немного боюсь этого разговора, потому что он очень вспыльчив. Сначала бьет, потом думает. Вчера вечером мы с ним уже сцепились. Но считаю, что перед фактами он капитулирует. Если же не согласится, один из нас пойдет ко дну. Ложь. — прошептала Бланка. — Наглая ложь! — Возможно, — бесстрастно согласился Хубер. Но лента магнитофона не знает этого. Вероятно, Виктор лгал, боясь доложить, что не выполнил задание. Но кто это теперь докажет? Магнитофон этого делать не станет. Полковник Кара и без того... «Серьезно подозревает Казмера, и эта пленка только усилит его подозрение. Вы же сможете доказать невиновность Казмера, только назвав настоящего убийцу. Но вы ведь не знаете, кто он?» «Геза Салый», — отрешенно вымолвила Бланка. Салы? — Откуда ты это взяла? — почти в один голос удивленно воскликнули Казмер и профессор Табари. — Я расскажу все по порядку. Приехал Меннель. Когда я впервые его увидел, меня хватил страх или дурное предчувствие. Я знала, что кто-то должен был приехать, ведь это я сняла копию с проекта конкурсной заявки и прескуранта и переправила ее в Гамбург.